18 июня, суббота день, на окрестности Амстердама. С самого утра я съездил на могилы до реки Сэма. Попрощаться. Слез с мотоцикла, застрелив двух блуждающих поблизости зомби и просто постоял рядом с могилами. Последний раз я их навещаю. Скорее всего, никогда уже не доберусь до этих мест, так что больше так не постою, склонив голову. Все.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 Мелодично пробили полдень куранты на старом здании ратуши. На противоположной стороне канала работал цветочный рынок, и покупателей хватало. «Надо купить тюльпанов побольше», — сказал я, глядя на торговую суету. «Жена любит цветы, так что найдем, как посадить и куда». «Меня жена тоже любила», — как-то странно сказал Вим. «Мы жили во Влардингене, это возле Роттердама».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 С этими словами мой взгляд перескочил на плетенный браслет радужной расцветки, намотанный на тощее запястье корны. «Много теряешь», — захохотал он. «Ну ладно, купи мне тогда пиво. Платить за работу будешь после связи». 18 июня, воскресенье утро. Мюйден, окрестности Амстердама. «Вчера я на радостях здорово напился. Начал с Вимом, потом выпил с Корне, потом пошел гулять по барам, снова встретил Вима».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 Выбрался с ней на палубу, уселся. Город еще спал. Было воскресенье. По набережной неторопливо проехал патрульный Гелендваген. Несколько раз проскакивали развозные фургончики. Да и все. Отдыхают все сегодня. А вчера такое впечатление. Весь город лежа ходил. Пьяных было не счесть. Мое первое впечатление о том, что люди здесь сдерживаемый стресс заливают, было правильным, похоже. Хотя, с другой стороны, что им еще остается?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 Оказался перед двумя дверьми. Справа была аппаратная или радиорубка, черт ее знает, как правильно называть. А слева за открытой дверью виднелась стильно обставленная студия, даже не подумая, что такое может быть на старой плавучей посудине. «Нам сюда», — указал корны на дверь в рубку. В аппаратной было темно, подсвечено маленькими лампочками, висящими на гибких кронштейнах лишь рабочие зоны.